244, в которой рассказывается, что случилось, когда Анечка-невеличка задудела на дудке. Когда Анечка задудела, карета перестала ездить и послушно остановилась. Страшиво с прицепившимся соломенным губертом перестал летать и начал медленно снижаться. Возле самой земли соломенный губерт Отпустил Страшилу и мягко приземлился, вслед приземлился и Страшила, странно распластавшись с двору. И сразу стало ясно, что это не Страшила, а та самая парусина, на которую упали Анечка невеличка и соломенный и Губерт, перемахнув в седле через стену. Седло теперь лежало на парусине, и мартышка которая, услыхав дудку, замерла на месте и уселась в него. Откуда ни возьмись, выскочила из дверей разувайка и встала позади мартышки. Потом появились обе пары сапожков и встали позади разувайки. Наконец отворилось какое-то окошко, из которого выпрыгнуло что-то вроде мячика и плюхнулось прямо Анечке на колени. От неожиданности Анечка зажмурилась, А соломенный губерт весело воскликнул «Ура!» «Вам лягушка на колени прыгнула! Сами же причитали в лабиринте «Помогите нам лягушки Сейчас она вам поможет! Не пугайте меня!» «Да вы сами не пугайтесь! Поглядите на нее! Она же не страшная!» Анечка невеличко расхрабрилась и поглядела. На коленях у нее действительно сидела красивая зеленая лягушка и не сводила санечки глаз. «Да ведь это ж русалка!» — радостно воскликнула Анечка. «Не русалка, а древесная лягушка!» «Пускай древесная лягушка, все равно русалка!» «Я ведь задудела на дудки вот она и появилась!» «В таком случае, может быть, я русалка?» — спросил соломенный губерт и принялся смеяться. «Вы уж наверняка нет!» — рассердившись, сказала Анечка. «Тогда, может быть, разувай-ка, русалка!» Она тоже прибежала, когда вы задудели. Или сапожки? «Древесная лягушка, русалкой больше никто», — сказала Анечка, и ласково улыбнулась лягушке. «Таких красивых глаз, кроме русалки, ни у кого нет». «Однако русалки поют», — сказал соломенный губерт. «А древесная лягушка — безвестная погремушка. Даже полоумный попугай в зоологическом саду был согласен с этим». И вдруг лягушка, к удивлению соломенного губерта, приятно запела. Едва она запела, разувайка подпрыгнула и запрыгала по лягушечьи. Обе пары сапожков тоже запрыгали и тоже по лягушечьи. Мартышка и седло тоже запрыгали на лягушачий манер. И соломенный губерт, хотел он этого или не хотел, запрыгал вместе со всеми. И Анечка-невеличка с лягушкой в руках тоже запрыгали. Прыгая по лягушечи, они поскакали все куда-то. Анечка-невеличка оглянулась. Вслед за ней скакала парусина, за парусиной колета, причем тоже по лягушечи. Всеми колесами сразу. Дружно и гуськом скакали все под дуру замка, и вдруг доскакали. Не то к морю, не то к пруду, а когда доскакали, случилось ужасное событие. Разувайка прыг, исчезла в воде. Обе пары сапожков и седло прыг, тоже исчезли в воде. соломенный губерт прыг, тоже исчез в воде. И Анечка исчезла, но прежде успела оглянуться и увидела, как сперва парусина, а за парусиной карета, прыг, тоже кинулись в воду. Потом Анечка видела только зеленую воду и слышала только приглушенные лягушки на пене. Куда же девала сама лягушка? Может быть, Анечка все еще держала ее в руках? Нет, этого не могло быть, потому что... Руками Анечка-невеличко шлёпала по воде, Анечку тянула на дно, и она испугалась было, что не хватит воздуха, как вдруг увидела перед собой маленькое распахнутое окошко и проплыла в него. Окошко сразу захлопнулось, и Анечка вплыла в красивую зелёную комнату. Пока она разглядывала сквозь зелёную воду эту самую комнату, вода начала Опускаться, опускаться, опустилась совсем, и Анечка оказалась на сухом полу. В тот же момент кто-то сказал приятным голосом, — Затапливайте скорее, тетя, чтобы все побыстрее высохло и чтобы стало тепло. Анечка невеличко оглянулась и увидела молодую даму. Ах, какая красивая была эта дама! И какая странная, вся-вся зелёная, в зелёном платье, с зелёными волосами и с такими красивыми глазами, что у Анечки от радости забилось сердце, ведь точно такие же глаза были у маленькой лягушки. Но кто была тётя этой красивой дамы? И действительно ли она собиралась затопить печку? Анечка решила это выяснить и украдкой оглянулась. Возле... печки стояла одетая в мохнатое платье некрасивая старая дама. Она так гримасничала, что анечки сразу же вспомнилась мартышка за вышиванием. — Да, да, некрасивая дама в мохнатом платье была вылитая мартышка. — Где это я? — спросила Анечка невеличко сама себя. И красивая зеленая дама ответила ей приятным нежным голосом. — Вы у меня, дитя мое, у русалки? — — Я так и думала, что вы русалка, — сказала Анечка-невеличка. — У вас такие прекрасные глаза. Я тебе нравлюсь очень. Но я же зеленая, это и красиво. Будь вы белая, был бы не так красиво. Что ж, я рада, что нравлюсь тебе. А моя тетя тебе нравится? У меня очень-очень добрая тетя. Анечка не знала. что и ответить. Тетя весело смеясь поглядела на нее, но вдруг распахнулась дверь, и вошел Соломин Губерт. Волосы лезли ему в глаза, с них стекала вода, и вообще он был в таком виде, что Анечка даже засмеялась. Как же удивился Соломин Губерт, увидев зеленую комнату, Анечку-невеличку, русалку и тетю! Он не мог произнести ни слова, где там. даже улыбнуться. Поэтому он невежливо насупился, кое-как привел в порядок свою прическу и стал хмуриться, как бука. — Мне кажется, что вы не очень воспитаны, — сказала Анечка. — Что, кажется, то сон, — огрызнулся Соломин и Губерт. — Это не сон. Мы на самом деле в гостях у русалки. Я не в гостях. Меня никто не звал. — Входи же, входи, малыш, — поспешила сказать русалка. Услыхав слово «малыш», соломенный губерт еще больше нахмурился. «Ах, какая я рассеянная! Собираюсь предложить тебе сесть, а сесть не на что. Тетя принесите, пожалуйста, креслица!» — продолжала русалка. Тетя отворила какую-то дверь, видимо, в чулан, пошарила там рукой и отскочила. Этот бесстыдник электрический скат развалился в кресле. Я дотронулась до него, и меня ударило током. Захнекла на гримасничающей словно мартышка и дуя на палец. У ската, вероятно, перегорели пробки. Надо бы их сменить, иначе мы не сможем включить свет, сказала Усалка. Услыхав о пробках, соломенный Губерт, который начал было передразнивать тетю, оставил свои намерения. и живо заглянул в чулан, но ничего не смог там разглядеть. Русалка протянула в темноту руку, вспыхнул яркий свет, и соломенный губерт увидел в креслице странное существо, с вида похожее на черепаху. Это и был скат. Соломенный губерт долго-долго разглядывал ската и, наконец, спросил, можно ли его поддержать. «Конечно», — сказала русалка. Раз я поменяла пробки, скат больше не ударит током. Соломенный губерт схватил ската, подержал его немного и положил в нишу, с виду похожую на нишу для электрического счетчика. Затем он закрыл пределную к нише дверцу, и русалка сказала, что он сообразительный, что он все подмечает и что из него выйдет толк. Соломенный губерт был очень польщен. И Анечка-невеличка обрадовалась, что он больше не хмурится. Положив на место, Соломин Губерт принес из чела на два креслица, а потом сходил еще с двумя. Тетя больше не дула на палец. И пока соломенный Губерт носил креслица, весело приговорил бы, что наконец-то у нее появился помощник. «Ну что ж, теперь все на своих местах, кроме арфы», — сказала русалка, — Тетя засуетилась, принялась сетовать на свою забывчивость, отворила окошко, сквозь которое недавно вплыла Анечка, и в комнату хлынула струя воды, на которой приплыла разувайка. Тетя сразу же захлопнула окно и сказала, что раз печка затоплена, вода скоро высохнет. — Разве ж арфа? — Это же разувайка, — сказал соломенный губерт. — Однако на ней можно играть. поэтому я и называю ее арфой. Хочешь, сыграй? — приветливо сказала русалка. Соломиный Губерт схватил розувайку и стал играть. — Анечка, просто диву давалось. Где это он так научился играть на розувайке? — Вы играете, словно вам море по колено, — сказала она. — Разве не так? — спросил Соломиный Губерт и, продолжая играть, запел. Море не озорничай, Станешь смирным, словно чай в чайной ложке. Стоит печку затопить, Ты не сможешь затопить даже мошки. Если в комнате тепло, Не беда, что натекло сквозь окошки. Раз в печи горит полено, Значит, море по колено, как сапожки. Тетя, услыхав последние слова, Бросилась к окну поглядеть, по колено ли вода, А поглядев, сказала с облегчением, что вода снаружи обычной глубины. — Это хорошо. Значит, гости приплывут без затруднений, — заметила русалка. — Какие же гости приплывут? — подумал соломенный губерт. — Какие же гости приплыли?